да не будет никакой войны уверенно сказалана все планеты присоединятся к инию потихоньку будет владетельница вместо императора люди станут добрее друг другу вот и все если случится война то не сильная я покачал головой ничего она не понимает никто не смотрит больше коварных телепередач сыне радио шунты теперь у всех заблокированы ученые ищут способ как вылечить от мороженых так что в будет война тиккерей ну что ты так надулся она потрепала меня по голове вот поезжай в город сам увидишь какими хорошими все стали можете донести на меня сказал я но все равно это было коварное нападение не собираюсь я на тебя доносить опять развеселилась она я ведь нет морозок да им тоже на самом деле все равно веди себя хорошо и все хлопнула дверь тиккерий и возмущенно воскликнул ли он папой так опаздывает как же я обрадовался его появлению извините я пойду я вскочил сжимая конверт до свидания удачи текерей приветливо сказалана не забивай голову глупостями все будет хорошо с этим напутствием мы бросились к машине о чем она на бегу спросил ли он отец нервничает потом расскажу бросил я мистер эдгар извините не могли найти конверт мисс рыдгар укоризненно покачал головой мы даже не успели двери закрыть как машина тронулась но «Ну, чё там ли он потянулся к конверту я разорвал плотную бумагу внутри оказался отпечатанный листок с красивой подписью и печатью и маленькая пластиковая карточка я начал торопливо читать еще главное уважааемый рассмотрев запрос согласно закону о мииграции ура разрешили обрадовался ли он странно но что за дело мне теперь до гражданства нового кувейта у меня ведь уже есть в болонское гражданство одно из самых уважаемых круче только гражданство земли и эдема тем более что новыйку вид захвачен инем и его гражданство в галактике мало что значит и все равно мне было приятно очень приятно ведь этого гражданства я добился сам ради него я улетел с карьеры стал расчетным модулем я рисковал и выигрывал если бы не и не каким счастливым я был бы сейчас и «Мистер Дгар, глядите!» Я протянул ему карточку. На ней были моя фотография, имя, пластинка биодетектора и длинная строчка-штрих-кода. «Молодец!» — сказал отец Леона. «Он все-таки был раздосадован задержкой. Надеюсь, тикери, теперь ты станешь ответственнее и серьезнее, верно?» «Верно!» — ответил я. «Пусть порадуется. Он же не виноват, что у него отморожены мозги!» жизнь это не одни только радости и приключения продолжал мистер эдгар и это надо понять вовремя сейчас дни для тебя летят быстро а годы тянутся медленно но ты подрастешь и все станет наоборот дни станут тянуться долго нескончаемо от рассвета до заката целая вечность а ночь вечностьвойне зато годы станут проноситься мимо ото дня рождения к дню рождения от новогодия к новогодию и все время чего-то не хватает от одной минуты, часа дня, вечный цейтнот. Мне стало жутко. Мне стало очень жутко. Сейчас отец Леона был совсем другим. Не таким, как до вторжения Иния, и не посторонним, как персонаж сериала. Будто что-то мучило его. Пыталось вырваться, но не получалось. «Пап!» — тихо сказал Леон. Мистер Эдгард вздрогнул, на миг отвел взгляд от дороги. Сказал уже другим голосом. «Поэтому надо быть собраннее, тиккерей». И тебя мой мальчик это тоже касается все он снова стал отмороженным папа у тебя бывает деживю спросил ли он будто все уже было будто мы уже так ехали говорили будто вся жизнь уже была прожита конечно бывает спокойно ответил отец это бывает у всех совершенно нормально к И нечего этого бояться. Ты можешь поговорить со школьным психологом. Он тебе все разъяснит. Больше ли он ничего спрашивать не стал. А вскоре, немного пропетляв по улицам, мы подъехали к длинному невысокому зданию, окруженному парком. Здание все было облицовано яркой разноцветной плиткой. Даже выселись над крышей какие-то башенки и купола. Но все равно от него веяло унынием. как от любого школьного здания. Мистер Эдгар этого мнения, впрочем, не разделял. «Красиво, не правда ли?» — спросил он. «Как в сказке, которую я тебе когда-то читал. Помнишь, Леон?» «Помню», — и добавил скептически. «Только не похоже». Его отец припарковался у входа, очень старательно поставив машину между двумя школьными автобусами. Мы выбрались, огляделись. Нет, в чем-то отец Леона был прав, красиво,